Дмитрий Салонин. Почти как в кино. Часть 12 -я. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. 23. -е. Емельяновский район, бывшая база БЖРК, 18 июня, четверг, 7 часов 20 минут, радиационный фонд 90-120 микрорентген в час. Красные звезды из динамиков пели что-то про перекресток, а справа от нас тянулась заброшенная база хранения элементов БЖРК, та самая Дельта-6. Никаких признаков того, что она хоть как-то эксплуатировалась в последнее время, не наблюдалось. Разрушенные корпуса для обслуживания подвижного состава, заросшие густым кустарником, долговременные огневые точки, покосившиеся столбы ограждений с лохмотьями колючей проволоки на них. Вдалеке на горе виднелись опустевшие трехэтажки военного городка и высоченная труба котельной, уткнувшаяся в угрюмое небо. «Да уж...» Вздохнул Алан. «Остатки древней, более развитой цивилизации. Скоро весь мир так выглядеть будет», — мрачно сказал я. «Уже выглядит», — усмехнулся товарищ. «Слушай, а если это твой Саня с еловой подстава какая, ну, типа, чтобы горбануть нас или еще чего, ты еще скажи сожрать, покачал я головой». «У нас с собой ничего ценного нету, кроме ментовской газели и пары автоматов. Такое добро только ленивый сейчас достать не сможет. Ну или мертвый. Да и историю слишком сложную придумали. Жены, девушки, поезд ракетный». «Значит, ты уверен, что Саня не гонит?» Я молча кивнул. Мысль о поезде упрямо не хотела покидать черепную коробку». Где он базировался все эти годы, где обслуживался, заступал ли на боевое дежурство? Легендарный состав, интерес которому был вызван моим железнодорожным прошлым еще на заре студенчества и любовью к детищам сумрачного гения советского военно-промышленного комплекса. Сейчас, правда, думать нужно было совсем о другом. Где-то впереди нас дожидаются четверо человек, которым явно нужна помощь. Что с ними делать, куда девать? «Ладно, с этим разберемся по факту. Может, там вообще засада, а я доверчивый сибирский валенок». «Алан, далеко еще?» — спросил я. «Сейчас направо свернем на дорогу, мимо качи проедем и на месте», — ответил товарищ. «Тогда высаживайся перед поселком и автомат не забудь». «На кой?» — удивленно вскинул брови Алан. «А вдруг нас там и правда караулят? Я за руль сяду, медленно вперед поеду. Ты вдоль дороги двинешь со стороны леса, подстрахуешь на всякий противопожарный». «План, конечно...» — вздохнул товарищ. «Так себе план. Ладно, хрен с тобой, золотая рыбка». С этими словами Алан прижался к обочине и остановил Газель. Скрипнули тормоза, Константинович выдернул автомат, закрепленный между сидений. И, похлопав зачем-то себя по карманам разгрузки, выбрался наружу. Быстро осмотрелся и рванул, втянувшийся вдоль дороги кустарник. Я шустро перебрался на водительское место, предвкушая общение с любимой механической коробкой передач. Выжил сцепление, плавно включил первую передачу, подал газа и... Газель, дернувшись, героически заглохла. «Будь проклят тот день!» — сквозь зубы пробормотал я. «Когда сел за баранку этого пылесоса?» «Терпи, Дмитрий Владимирович, тут ехать всего метров пятьсот по прямой». Со второй попытки газель тронулась с места и плавно покатила по дороге. Руки-то помнят, как в автошколе на шестерке экзамен сдавал. Чуть сбавив скорость, чтобы Алан не слишком вымотался, продираясь за мной по кустам, я немного расслабился и достал из кармана сигареты. Прикурил, затянулся с наслаждением, стекло опускать не стал, от греха подальше. Вот уже и панельные трехэтажки качественно мелькнули, трубопровод теплотрассы над дорогой, чернеющий выгоревшими провалами окон продуктовый магазинчик. Возле него грязно-красный ГАЗ-66 с мигалками на крыше и бочкой для воды в кузове. Двери распахнуты, никого не видать. Отсюда-то куда народ делся? Опустевшие совсем недавно населенные пункты имеют свойство вгонять в какую-то особенную тоску. Поэтому я отвернулся и сосредоточился на дороге. Отвернулся вовремя, почти сразу за небольшим поселком дорога неожиданно заканчивалась. Обломки бетонных плит вместе с кусками кое-как уложенного асфальта раскидало по краям внушительной воронки, за которой виднелась пара армейских Уралов и Уазик. Та самая техника, брошенная военными. Непонятно только, зачем дорогу подорвали. Видимые жадности, чтобы грузовики не сперли. За воронкой дорога плавно переходила в проселочную и никуда, кроме еще пары деревень, не вела. Остановившись у завала из плит, ощерившихся перекрученной арматурой, я включил ближний свет и проблесковые маячки для солидности. Посмотрел на обочину, густой кустарник чуть заметно шевельнулся. Хорошо, осталось дождаться незадачливого Саню с ребятами, и можно ложиться на обратный курс. Грязно-серая газель-бизнес с двухрядной кабиной и непропорциональной грузовой будкой появилась на другой стороне воронки спустя минут десять. Остановилась, моргнула фарами, я поморгал в ответ. Пора идти. «Назвался спасателем, иди и спасай». Прихватив автомат, я выбрался на дорогу и осторожно двинул вдоль края воронки. Пару раз оступался и взмахивал руками, пытаясь сохранить равновесие, но все обошлось, добрался без приключений и даже не шлепнулся ни разу. Как только подошел к газели, передние двери открылись и из кабины выбрались двое парней. Один в темно-зеленом софтшеле и камуфляжных штанах, плотный, коренастый, с густой рыжеватой бородой и такими же усами. Второй чуть пониже, но тоже крепкий, в простых синих джинсах и такого же цвета расстегнутой олимпийки, под которой виднеется красная футболка с логотипом футбольной команды «Манчестер Юнайтед». «Вы Савельев, да?» — поинтересовался бородатый, протягивая широкую медвежью ладонь. «Дима, можно на «ты»?» Кивнул я, ответив рукопожатием. «Александр, это я с тобой разговаривал». «Анастас», — представился второй парень, не заметив мой удивленный взгляд, добавил. «Имя греческое, можно просто Стас». «А девушки где?» — уточнил я. «В машине, Настя и Алена», — ответил Саня. «Я так понимаю, нам разгружаться?» «Много вещей». «Ну, так, не то чтобы. В основном все для шашлыка, правда, мясо уже съели. Вещи всякие теплые, это по домикам уже нашли. Ну и ружье?» «Ружье?» — переспросил я, внимательно посмотрев на Саню. «Да, ружье. Сторож сам виноват». «Сторож?» «Ага, на дачах, он пьяный был. Мы к нему зашли, думали, там телефон стационарный есть. Смотрим, спит, воняет еще, как стадо бомжей. Оружие с патронами на холодильнике лежали прямо у входа. Ну и...» без попутал, ухмыльнулся я. «Ничего, сам виноват, за оружием следить надо. Мы заезжали потом», — добавил Стас. «Вернуть хотели, только мужик как сквозь землю провалился». «Короче, ясно все, партизаны. Давайте выгружайтесь и пойдем к машине». Посмотрев в сторону обочины, я махнул рукой. Из кустов под взгляды парней выбрался мокрый, матерящийся алан с автоматом наперевес. «Все в порядке, Диман?» «Кавалерия отбой!» — шутливо крикнул я. «Грузимся!» Легкий прохладный ветерок пошевелил волосы, а я с некоторой долей пофигизма подумал о том, какие показания выдал бы сейчас дозиметр. Вообще, пофигизм, как единственный способ спасти изношенную нервную систему, с каждым днем все усиливался. Если поначалу я даже не помышлял о том, чтобы выйти на поверхность без противогаза или дозиметра, то сейчас не исключал возможности задумчиво прогуляться налегке по лесу в компании бутылки крепкого алкоголя и годной музыки в наушниках. Судя по тому, как Алан водил по своей одежде дозиметром и грязно материл меня, кусты, радиацию и весь мир, он таких взглядов на мир точно не разделял. Газель Стаса мы надежно спрятали во дворе неприметного частного дома, сняли аккумулятор, чтобы не разрядился, накрыли автомобиль куском полиэтилена, оставшимся от чьей-то теплицы, закидали досками и разным мусором. Получилось вполне себе сносно. Радиостанцию перетащили в нашу газель, кое-как протиснув в открытое боковое окно неудобную антенну Куликова схрон с транспортом в любом случае лишним не будет хотя было бы неплохо со временем освободить автомобиль из деревенского плена а пока что я не без труда развернулся на маленьком пятачке перед раскуроченной бетонкой включил магнитолу и медленно покатил в обратном направлении Алла, обидевшийся за путешествие по кустарникам садиться за руль на отрез отказался мотивируя это полученной психологической травмой и личным наказанием для меня, злодея. Я же со временем освоился, и когда по правую руку вновь протянулась база БЖРК, чувствовал себя за рулем, если не уверенно, то вполне сносно. «Опа!» — протянул Алан. «А это что за цирк с конями? Держись!» Крикнул я и вдавил педаль тормоза в пол. Заскрипели тормозные колодки, и «Газель», чуть развернувшись боком, остановилась. Алан, матерясь, пытался достать автомат. Я уже снимал свой с предохранителя. Сзади послышались сдавленные стоны. Пассажиры явно не ожидали такой резкой остановки. Грязно-зеленая буханка шустро вылетела с какой-то примыкающей дороги и затормозила поперек дороги прямо перед нами. Кенгурятник, лебедка, мощные противотуманные фары на крыше, наклейки с эмблемами внедорожных соревнований. Однако примечательно буханка была не этим. На боку красовался криво намалеванный белой краской ядерный гриб, под которым угадывались перекрещенные факел и винтовка. Рисунок наносил явно не профессионал, однако масштаб возможных проблем вполне чувствовался. А цифра 005 на передней двери слишком уж смахивала на тактический номер боевой техники. «Димас, это попадалово какое-то!» — тихо сказал Алан. «Давай-ка назад!» «Хрен там, Аланчик!» — покачал я головой, глядя в зеркало заднего вида. За нашей «Газелью» непонятно откуда материализовался еще один «УАЗик», такой же тюнингованный и с таким же грибом на борту. «Можешь, первыми по ним жахнем?» — предложил друг. Они типа испугаются и свалят. Тоже не вариант. Не знаю, что это за товарищи, но настроены они как-то не очень. Из передней буханки вывалились человек пять, достаточно единообразно наряженные в охотничьи камуфляжные костюмы, на ремнях армейские брезентовые подсумки для запасных магазинов и, что самое неприятное, все с автоматическим оружием. Пока мужики грозно выстраивались перед «Газелью», я разглядел пару АКСУ, АКМ, АКМС и даже РПК. РПК, бляха! Очень паскудный его вариант в калибре 762 на 39 Народу во втором УАЗике оказалось не меньше, разглядеть их стволы я не мог, но, думаю, вооружены они были не хуже. «Выходим из машины, заблудшие!» Басиста проревел мужик с пулеметом. «Заблудшие?» — переспросил Алан, удивленно глядя на меня. Писец, сектанты, приплыли. Что делаем?» «Выходим, автомат только в машине оставь, они нас покрошат за секунду». «Товарищи пассажиры!» — как можно более ровным голосом сообщил я в салон. «У нас тут очень интересные товарищи на дороге нарисовались. Прошу сохранять спокойствие и не лезть на рожон». «Это как? В смысле?» Спросил кто-то из парней, кажется, Саня. «Тихо сидите, говорю». Подняв правую руку так, чтобы ее было видно, я открыл дверь и медленно вышел наружу. Краем глаза заметил, что Алан делает все почти синхронно. Выбравшись на улицу, я поднял руки и немного отошел от газели. «Мужики!» — крикнул я. «Мы не менты, тем более не заблудшие. Нам бы проехать дальше и все». «Темнота на вашем пути, заблудшие!» — ответил мужик. «Очень содержательно. Спасибо». «Да сейчас везде темнота!» Голос предательски дрогнул. «Все-таки не каждый день меня окружает толпа вооруженных мужиков, несущих невнятный бред». «Ребят, а вы за религию или против?» поинтересовался Алан. Блин, обычно его задушевные разговоры способны довести человека до нервного срыва. Ну, типа, кому себя относите? В Бога там верите или в Кришну? Мы те, чей путь осветил Великий Огонь! Подключился к разговору тощий дядька КСУ. Великий Огонь пришел и дал нам свет, который ведет нас к цели. И какая у вас цель? Не унимался Алан. Обычно же уходят общины в лес, там тусуются. Ну, типа хозяйство налаживают, сек... э... Ой, кружки всякие для детей мутят. «Наша цель — зажечь свет в глазах заблудших, как велел Великий Огонь!» «Великий Огонь забрал всех, чей путь погряз в грехе. Остальным поможем мы, его искры, свет от его пламени!» Мужики одновременно вскинули автоматы вверх и дали несколько коротких очередей. Я присел от неожиданности, рука непроизвольно легла на кобуру с Макаровым, а фанатики тем временем протяжно затянули. «Узри! Узри! узри узыри! «Все, кажется, сейчас нас будут просветлять, точнее убивать. Ни то, ни другое в мои планы не входило. Но и рыпаться нельзя. Дернусь, насобираю полное пузо маслят. Жалко, что не озаботился поиском бронежилета». Все бы поспокойнее было, хотя на такой дистанции да против 762 -го калибра. «Господа!» — Алан попытался прервать затянувшееся песнопение. «Я дико извиняюсь, что прерываю, но что делать нам?» Мужики удивленно притихли, не исключая того момента, что, ударившись в хоровое пение, фанатики в принципе про нас забыли. «Вы заблудшие!» — снова прокричал мужик с РПК. «Вы заблудшие, но никто, кроме светила, не имеет права решать судьбу заблудших!» «Еще и светило какое-то... Да, вляпались... Видимо, карма окончательно дала сбой... Когда вы проявиться-то успели со своей сектой? Неделя всего прошла... Неделя...» «Сдайте оружие и машину!» — потребовал тощий с ментовским укоротом... «Вы поедете с нами! Светило определит ваш путь!» Смысла сопротивляться не было. Нам ловко скрутили руки монтажными стяжками, а я печально подумал о том, что слишком часто вляпываюсь в подобные истории. Двое фанатиков уселись в кабину газели, нас закинули в отделение для оперов к перепуганным ребятам. «Да уж, спасли» называется. Хоть не за решетку посадили, благо ключи от нее оказались давно и безвозвратно утеряны. Мужик с РПК уселся рядом с нами, сурово уставившись в окно. Я отметил, что фирменная эмблема белый ядерный гриб с винтовкой и факелом красовалась и на куртке, и на прикладе пулемета. Видимо, у этих ребят чердак совсем дырявый. Слух озвучивать свои предположения я не стал. Буханка впереди развернулась и юркнула на примыкающую проселочную дорогу. Мы покатились за ней. Вдруг на обочине в кустах что-то блеснуло. Интересно, фанатики настолько организованные ребята, что выставили у дороги снайпера? Но почему так близко и на такой невыгодной позиции? Или это просто осколок стеклянной бутылки? «Мысли, мысли, слишком много дерьма происходит, вот фантазия услужлива и дорисовывает всякую чепуху». Я еще раз глянул на обочину, в кустах больше ничего не блестело. «Заблудшим не дозволено видеть путь к дому светило», — внезапно сообщил пулеметчик. «Чего?» — переспросил я. Вместо ответа мне в лицо стремительно полетел приклад РПК. Я успел внимательно разглядеть зашарканный тыльник, зияющую пустотой дырку фанере на месте пенала для принадлежностей. А потом голова словно взорвалась, забежали девушки, Настя с соленой, кажется, и наступила темнота. Глава 24. -я. Емельяновский район, коттеджный поселок, 18 июня, четверг, 19 часов 30 минут, радиационный фон, 4560 60 в час. Что бы там ни говорили любители поспать до обеда, просыпаться всегда приятно. Начать утро в мягкой, уютной постели под запах свежего кофе, заботливо сваренного, пока ты спал. Или открыть глаза в откинутом кресле междугороднего автобуса. Прохладным туманным утром на парковке придорожного кафе, затерянного где-то на бесконечных просторах федеральных трасс. Даже похмельное утро после сумасшедшей ночи может принести удовольствие. «Стакан ледяной воды или запотевшая бутылка светлого нефильтрованного, бритого, одеколон, чистая одежда, и вот уже жизнь заиграла новыми красками. Красота! Во всяком случае, всегда так считал. До сегодняшнего дня». В нос ударила крепкая смесь из запахов слежавшегося сена, навоза и мокрого дерева. Я приоткрыл глаза и попытался поднять голову, чтобы осмотреться. Голова ответила резкой болью в районе лба и свалилась обратно. Высохшее сено неприятно царапнуло щеку, а правый глаз так и не соизволил открыться. Ресницы намертво слиплись, подозревая, что приклад фанатика рассек мне лоб или бровь, а глаз благополучно залепило спекшейся кровью. Продолжив оценивать свое состояние, я пришел к неутешительным выводам. «Итак, что имеем?» «Лежу на боку в абсолютно неудобном положении». Кисти рук практически онемели из-за проклятых пластиковых стяжек, затянутых слишком туго. Голова раскалывается, правый глаз видит чуть меньше, чем ничего. Разгрузку, судя по ощущениям, с меня сдернули, пистолета в кобуре тоже нет. Вдобавок ко всему этому я остался без обуви. Ноги в тонких, влагоотводящих носках машинально пытаются зарыться поглубже в сено. Короче говоря, положение очень хреновое. Так, попробуем осмотреться. Приоткрыв левый глаз, я кинул взглядом помещение. Какой-то плохо освещенный сарай или амбар, куча сена, деревянные настилы, на стене висит огромная хреновина для трактора, плуг или что-то подобное. В паре метров от меня лежит лицом вниз Алан, руки тоже связаны за спиной, не шевелятся, но вроде как дышит. Рядом с ним ребята из Газели, ста Саней. Уже хорошо, значит, вся эта история с сектантами к ним отношения не имеет. Плохо, что не видно девушек, отдельно их что ли держат? Надеюсь, что так. А вот у дальней стенки, безвольно свесив голову на грудь, обнаружился еще один персонаж. Короткостриженный мужик, рваном черном пальто и светлой рубашке, обильно залитый кровью. Лицо мужика представляло собой жуткое кровавое месиво, на котором с трудом угадывались заплывшие глаза и наверняка сломанный нос. Признаков жизни незнакомец в пальто не подавал совершенно никаких. С трудом перевернувшись на спину, я тихо взвыл от впившихся в запястье стяжек. «Зараза! Больно-то как!» Нужно срочно от них избавляться, пока кровообращение не нарушилось. Перспектива коротать остаток жизни без кистей рук, как мне кажется, вообще не радостная ни разу. «Алан!» — прохрипел я. «Мужик, ты там как?» Друг заворочался и промычал что-то нечленораздельное. Уже хорошо. «Алан, вставай, блин, хорош валяться!» «Чего надо?» — пробубнил он и попытался устроиться поудобней. «Да ты охренел? Не выдержал я. Спишь, что ли?» «Ну так, Кимарю, отозвался друг. «А что еще делать?» «Думать, как свалить из этого сарая, к примеру». Алан медленно повернулся на бок, вывалив целый поток хитро завернутого мата. Видимо, тоже хомуты на руках перетянули. Тряхнул головой и критически меня осмотрел. «Выглядишь дерьмово», — сообщил друг. «А что в носках?» «Хороший вопрос», — задумчиво ответил я и пошевелил пальцами ног. «Надеюсь, это ненадолго. Чё за мужик там возле тебя?» «А хрен его знает. Но ну, вроде как мент или что-то типа того. С чего ты взял?» «Ну, пока ты там валялся в позе лягушки, мужик то ли бредил, то ли нет, но ахинею знатную нес». «Точнее. Да всё бормотал про то, что за ним придут, что они давно этих фанатиков пасут и типа вот-вот выпилят всех». Начальник просил позвонить, мол, инфон передал, а его почему-то спасать не торопится». А думаешь, есть призрачный шанс, что его коллеги тут объявятся?» «Предположил я». «Сомневаюсь». Алан пожал плечом и покосился на предполагаемого мента. «Мужик выглядит крайне хреново, будто он тут не одну неделю чалится». «Я тихо выругался. Даже если это и мент или другой представитель силовых ведомств, вряд ли после удара о нем кто-нибудь вспомнил». Зато стало понятно, каким образом фанатики так быстро активизировались и встали на ноги. Видимо, кучка идиотов поселилась в лесу достаточно давно и с тех пор фанатично ждала, когда из океана полетят ядерные приветы». Хотя, судя по уровню организации и вооружению, идиотами фанатиков стоит называть с большой натяжкой. «Знакомцы-то наши новые как? Живы?» — спросил я, кивнув в сторону Стаса и Сани. «Живые?» — кивнул Алан. «Спят, правда, как убитые. Может, накачали их чем?» За воротами сарая началось какое-то движение. Противно лязгнул замок, и одна из воротин медленно приоткрылась. Я поспешил закрыть глаза и сделать вид, что не приходил в себя. Алан, судя по тихой возне, последовал моему примеру. По сену зашуршали, приближаясь к нам, шаги нескольких пар ног. Идущие тихо переговаривались между собой. «Светило», — сказал Лысого, — «в расход. Сейчас потащим». «Позже. Сначала заблудшими разберемся. По одному?» «Ага, давай с длинного начнем». «Супер! Кажется, снова все шишки на мою голову!» Шаги затихли в полуметре от меня, что-то скрипнуло. Я старательно продолжал изображать безвольное тело. «Давай!» — решительно сказал кто-то, и на меня обрушился поток ледяной воды. От неожиданности я дико заорал. «Вставай, заблудший!» — хохотнув, скомандовал изувер с ведром. Мне помогли подняться и толкнули в сторону выхода. Едва устояв на ногах, я понуро побрел в указанном направлении. «Мужики, может, хоть стяжки разрежете?» Робко поинтересовался я, пытаясь понять, чувствую ли вообще пальцы рук. «Я не буйный?» «Позже!» Коротко ответил один из конвойных, хватая меня за плечо. Другой ловко натянул на голову темный мешок. «Светило ждет!» Мешок с головы стянули перед дверью добротного деревянного дома. Специфический запах криозота подсказал, что дом выложен из железнодорожных шпал, надерганных, скорее всего, в районе бывшей базы БЖРК. К чему мне эта информация? Все-таки мозг – странная штука, любит подкидывать в критических ситуациях абсолютно ненужные сведения». Дверь открылась, меня перехватил крупный дядька в маске, запакованный в черный штурмовой комбинезон и полицейский бронежилет. Мимолетным движением дядька перерезал пластиковые стяжки у меня на запястьях и, не дав опомниться, жестко заломил руки за спину. «Пошел!» — тихо прорычал он и толкнул меня вперед. Кабинет местного светил и больше всего напоминал берлогу сельского участкового и был обставлен крайне аскетично. Стол с древним компьютером у окна, шкаф заставленный туго набитыми скрышевателями и папками, пара стульев и старый облупленный сейф в углу. На подоконнике красовался советский хрустальный графин с парой стаканов, а под потолком тускло горела лампочка без какого-либо намека на абажур. «Один из все всесветлый, как вы и просили», — доложил конвоир. «Спасибо, Павел. Подожди снаружи», — ответил тихий, немного песклявый старческий голос. Павел незамедлительно скрылся за дверью. «Прапорщик Савельев, МЧС еще и мобилизованный, звучит достойно. Присаживайтесь, молодой человек». Сказал тот же голос, а я, наконец, разглядел одним глазом его обладателя. Маленького сморщенного старичка в очках с толстой роговой оправой, едва видневшегося из-за компьютера. Старичок был облачен в белоснежный балахон, надетый поверх светлой рубашки с ярко-желтым галстуком. Хорош светило, нечего и говорить. Стильный, вот значит, какой он начальник местного дурдома. «Мы что, знакомы?» Сухо поинтересовался я, усаживаясь на стул. Запястья чудовищно ныли, болел рассеченный лоб, и больше всего на свете хотелось сейчас со всей дури зарядить ногой по столу, чтобы пришибить им мерзкого старикана. Однако здравый смысл и огромное количество вооруженных фанатиков за дверью недвусмысленно намекали, что от подобных затей лучше воздержаться. Пока. «Незнакомый молодой человек». — ответил старик и положил передо мной мои служебные удостоверения, справку и паспорт. — Можете забрать, если эти бумажки представляют для вас какую-то ценность, но, уверяю, вам они точно больше не пригодятся. Я поспешно спрятал документы во внутренний карман, немного подсохший после холодного душа афганки. Так а какого лешего вы тогда от меня хотите? Мы с друзьями просто пытались уехать отсюда куда подальше. Вы и ваши товарищи, молодой человек, сбились с пути. Вы находитесь на распути, своего рода перекрестки, света на котором меньше, чем от самой слабой лампочки. Наша задача — показать вам истинный путь. Поверьте, мы единственные, кто сможет это сделать. «Кто вы? Кто вы-то?» — не выдержал я. «Банда сумасшедших, которые сидят в лесу и похищают людей?» «Полегче!» — отвратительным мягким голосом остановил меня старикан. «Позвольте кое-что вам рассказать и кое-что предложить. Уверен, вы не сможете отказать. Потому что если откажусь, ваши громилы повесят меня на дереве или на костре сожгут». «Извините, я не силен в ваших псевдорелигиозных видах казней». «Не ерничайте. В случае отказа мы вынуждены будем осветить ваш путь несколько другим способом. Итак, с вашего позволения начну. Дело в том, что задолго до прихода Великого Огня мир полностью погрузился во грех». Десятки религиозных направлений и течений изо всех сил пытались понять, если на свете Бог, стоит ли в него верить, спасет ли он их души. А я всегда знал, что все одни неправы. Еще несколько лет назад я работал в ядерной промышленности, в одном из научно-исследовательских институтов небезызвестного Железногорска. В каком — сейчас уже не важно. Так вот, со временем я пришел к выводу, что нет ничего прекраснее, чем процесс неконтролируемого деления. Это абсолютная, высшая сила, которую нельзя ни до конца приручить, ни остановить. «Пока все кричали про мирный атом, я понимал, что нет в нем ничего мирного, что однажды атом придет, придет в каждый город, в каждый дом, каждому без исключения человеку. Придет и очистит от греха». Укажет верный путь, сбросит такого современного общества и строя, а после его прихода мир изменится, станет честнее и естественней, правильней. Вернется к тому девственному состоянию, которое разрушил грех. Наш с вами Савельев грех. Я там пришел, как вы видите. Имя ему великий огонь забравший всех, чей грех несопоставим с реалиями нового мира. Но, к счастью, Великий Огонь оказался не только всесилен, но и мудр, и он дал многим шанс, так появились вы, заблудшие. Старый свет в ваших сердцах погас, а новый так и не смог загореться, и только мы... Те, кто всегда верил в силу великого огня, те, кто ждал его прихода, кто был готов слиться с ним в одно целое, можем указать вам путь. Осветить его, зажечь тот самый огонь вновь, ибо всякий, кого великий огонь не забрал, имеет шанс увидеть истинный свет. Бляха! Старикан, похоже, разошелся не на шутку. Интересно, скоро его отпустят? И что мне ему сказать? Соглашаться на просветление — сомнительная идея. Черт знает, как у них тут просветляют, и что вообще со мной сделают. Может, надругаются зверским образом за местной баней? Или вообще обольют бензином и подожгут? Лучше, конечно, бензин. Определенно. Эм, а как мне этот ваш свет увидеть, уважаемый? Скромно поинтересовался я, пытаясь отвлечь деда от его наполненной пафосом речи. Честно говоря, никогда не любил фанатиков, их проповеди и прочий псевдорелигиозный бред. Если старикашка не остановится прямо сейчас, меня, скорее всего, вывернет прямо ему на стол и мантию, на пару с мерзким галстуком. «Все очень просто, молодой человек». Мягко ответил светило и широко улыбнулся редкими желтыми зубами. — Вам нужно всего лишь пустить в себя, в свою душу, тело истинный свет. Павел, Егор, заблудший готов! «Чего — Чего? — закричал я. — Ни к чему я не готов и впускать в себя никого не хочу, эй! Сидите, молодой человек, чем быстрее все пройдет, тем будет проще для всех. Дверь открылась, и в кабинет вошел уже знакомый мне Павел в компании такого же Амбала. Очевидно, Егора. В руках у одного был нехилых размеров шприц с непонятным мутным содержимым, а у второго раскаленная до красна железная хреновина. Не советую дергаться, клеймо быстро остывает. «Процесс единения со светом нельзя прерывать», — прищурившись, посоветовал мне старик. Тем временем охранник со шприцем стянул с меня куртку и ловко закатал рукава термобелья. «Получается, вся местная религия построена на наркоте? Банальщина!» «Классическая схема, ничего нового и интересного. Хотя, стоп, о чем я вообще?» Через пару секунд меня накачают неведомой дрянью, потом прижгут клеймом, на котором, вот ведь неожиданность, угадывается силуэт проклятого ядерного гриба. А дальше, дальше стану таким же идиотом, как и все тут. Лучше бы порошок какой или самокрутка, с детства терпеть не могу уколы. Помню постоянные истерики в поликлиниках, растерянного отца, стаскивающего кабинету врача шоколадки и прочие сладости в промышленных масштабах. Резкий запах проспиртованной ваты, холодную клеенку кушетки и шприц. Огромный, блин, шприц. С отвратительно поблескивающей тонкой иглой. В такие моменты меня сковывало какое-то отрешенное оцепенение, которое не проходило до самого окончания неприятной процедуры. «Именно такое оцепенение пришло и сейчас. Я бездумно пялился на приближающийся шприц, даже не пытаясь оторвать взгляд от кончика иглы, на котором, переливаясь в тусклом свете лампочки, медленно набухала капля неизвестного вещества. Отец со сладостями появляться не спешил, а где-то в стороне противно улыбался проклятый светило». Игла все ближе, неприятный холодок пробежал по спине, заставив волосы на затылке зашевелиться. Какой глупый несуразный конец у истории получается, однако. Хотя конец ли? Может, после просветления жизнь заиграет новыми красками? И чем это пахнет в кабинете у главного фанатика? Такой расслабляющий запах, вроде ароматизированных палочек. Странно, что не заметил раньше». Наверное, тоже наркота вроде бы корицы отдает.